Он тоже слишком настойчиво бьет в собственный барабан. Дневник Геббельса в сфере каждодневных дел министра пропаганды Третьей империи. В мае-июне 1941 года это сфера подготовки к нападению на Советский Союз. Начало войны. Геббельс один из немногих посвященных в готовящуюся операцию Барбаросса и активный ее участник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 его пасынку, все время снится Крит. Там, на юге, все обстоит хорошо. 25 мая с Гуттерером и Таубертом, чиновники Министерства пропаганды, совещались о подготовке против Р. Тауберт довольно много сделал в этом направлении.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 Относительно России удалось успешно переменить характер информации. Множество уток мешает за границей понять, где правда и где ложь. Так и должно быть. Такова необходимая нам атмосфера. 25 мая. 26 мая. Вчера на Крите высадились новые войска. Мы наносим там ужасные потери английскому флоту, Черчилль,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 Хорошее, плодотворное воскресенье. 27 мая. Риббентроп — партнер с отнюдь не джентльменскими манерами. Он путает политику с торговлей шампанским. Ему важно околпачить противника. Но со мной это ему не удастся. 29 мая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 Могу заняться техническими вопросами. Какой прекрасный июнь! Хочется где-нибудь у моря лежать на солнце и забыться. Когда-нибудь позже, может быть, удастся.